Глава пятьдесят первая Хмурюсь, опуская взгляд в идеально белую скатерть. Новость кажется сокрушительной. Я не думала о том, как мы будем жить, произношу вслух. Мне еще осталось два года, я не могу бросить обучение. Мариам, девочка. Тетя Кристина привлекает к себе внимание учтивым тоном. Не беспокойся, Нарек прав. Не гоже семейной паре жить порознь. У него прекрасная должность, вы ни в чем не будете нуждаться. Можешь не переживать, спокойно займешься обустройством быта». «Но я собиралась еще работать». Все еще не веря в то, что мы обсуждаем подобную тему, пытаясь объяснить свою позицию. «Мариам, давай посмотрим правде в глаза». Снова подключается дядя Вардан. «Работать юристом девушке занятие не из лучших». «Это сколько нервов, опасных знакомств с людьми, от которых нужно держаться подальше. Защищать не всегда придется невиновных, ты ведь понимаешь?» «Я не хочу, чтобы рядом с моей женой все время находились опасные личности, поэтому, думаю, мы все же пересмотрим твой возврат к учебе». Довольно уверенно ставит точку на РЭК. А потом увидев, вероятно, неприкрытый протест на моем лице снисходительно добавляет. «Ну, или переведешься сюда, если так хочется доучиться?» «Нет, не хочется». Уверенность, с которой они обсуждали мою личную жизнь, поражает. Никто даже не подумал о моих друзьях там, о университетской жизни. Меня оглушает, парализует. Кровь останавливается в венах, как во время обморожения. Я смотрю на единственного человека, который всю жизнь стоял на моей стороне. И вижу в его глазах поддержку, но на этот раз не меня. «Пап!» — произношу одними губами. Отец только пожимает плечами. «У тебя будет муж, морям. Отныне все вопросы вы будете решать вдвоем». Дядя Вардан одобряет папины слова, закрепляя диалог еще одной рюмкой коньяка. Вокруг снова зарождается активная беседа, впиваясь мне в кожу своими отвратительными когтями. Не слышу ничего вокруг, кроме однотонного гула. Обвожу глазами сидящих за столом, они что-то говорят о свадьбе, внуках, а я вдруг понимаю, что в мою защиту не выступил никто. Мои желания пшик, недостойны внимания. Никого не интересуют, чего хочу я. Даже Нарека. Он, конечно, предложил альтернативный вариант, и, возможно, я бы именно так и поступила, перевела сюда, имея желание сделать это, но его нет. Да и сделал он это, скорее, чтобы избежать споров, а не для того, чтобы поддержать и прислушаться к моим желаниям. Обычно любящий человек старается сделать счастливым свою половинку. Слушает и слышит, меня же не слышит никто. Ни бас с дедом, ни ставивший ни слова, ни собственные родители, ни человек, с которым мне придется провести остаток жизни. Вдруг вспомнилась Салея, с которой мы недавно гуляли. Подруга светилась счастьем и рассказывала о том, что начальница выписала ей премию за прошлый месяц. Они с мужем планировали купить новый телевизор, потому что их старый на днях сгорел. В знакомой жизнь била ключом, а в каждом слове считывалась любовь к мужу. Их не сводили родители. Они познакомились два года назад здесь, в Ереване, и через три месяца поженились. Сами, без чего-либо давления, и сейчас она совмещает обучение на заочном и работу в аптеке. Так почему же я не могу распоряжаться собственной жизнью? Почему становлюсь на защиту семьи от пересудов, если никто из них не вступается за меня? Обида, горечь обжигает внутренности и продолжает разъедать до самого конца ужина. Когда дверь за гостями закрывается, и мама начинает убирать со стола, Я, пересиливая дуревшие сердцебиение и дрожь коленях, поднимаюсь со стула. Терпеть больше нет никаких сил. Я не выйду замуж за Нарека, произнесла тихо и замерла. Вдоль позвоночника покатилась капля холодного пота. Мама останавливается с тарелками в руках, а отец поднимает на меня глаза. Страх сжал горло. Я впервые в жизни сделала что-то в свою защиту сама. Ба охает, Давид, сидя рядом со мной, шумно выдыхает. Мне кажется, я переступила черту, за которой больше нет ни малейшей надежды на то, что отец когда-нибудь меня поймет и снова одарит ласковым взглядом. Но умирать заживо по-настоящему мне не хочется. Папа смотрит на меня несколько секунд, а потом отворачивается. Как ни в чем не бывало, снова возвращается к ужину. Отправляет в рот кусочек мяса и заедает хлебом. Вот так, как будто я только что ничего не сказала. Мои слова словно мухи, пролетевшие мимо, мама тоже продолжает путь на кухню. Требуется несколько секунд, чтобы снова собраться. Вдох, выдох, сердце больно и тяжело бьется. Свадьбы не будет. Повторяю на этот раз громче и увереннее».